Глава двенадцатая На другой, либо на третий день По возвращении Марии Гавриловны из Осиповки Зашла к ней мать Манефа вечером Посидеть, до да чайку попить Про чудную Настину болезнь толковали Погоревали о покойнице И свели речь на Потапа Максимыча «Очень он убивается», — сказала Мария Гавриловна Смотреть даже жалость. Ровно малое дитя плачет, разливается. Ничего, говорит, мне не надо теперь. Никакое дело на ум не идет. Что говорить? — молвила на том Как не тужить поэтакой дочери? С росла любимым детищем. Раскипятиться бывало на что, ему нет на него, близко не подходи. В дому все хоронятся, дражмя дрожат. А она, семилетка еще была, подбежит к отцу, вскочит к нему на колени, да ручонками и зачнет у него на лбу морщины разглаживать. Поглядит на нее и ровно растает, смягчится, разговорчивый станет, веселый. И в дому все живет. Про гнев да прошу мы помину нет. Любимая дочка, любимая, вздохнула Манефа. Теперь кому его гнев утолять? Добрый человек завсегда с огоньком, заметила Марья Гавриловна. А злобного в потапе Максимыча нет ни капельки. «Злобы точно, что нет», — согласилась Манефа. «Зато нравен и крут, а разум кичливый имеет и самомнительный, забьет, что в голову клином не вышибешь. Весь в батюшку родителя, не тем будь помянут, царство ему небесное». «Гордыня, сударыня, гордыня!» Зато и наказует Господь. «Не в примету мне, чтоб горделив, аль он был», Молвила Марья Гавриловна. «Где ж вам приметить, сударыня?» Ответила Манефа. «Во всем-то кураже вы его не видали. Поглядеть бы вам, как сцепится он, когда с человеком сильней, «Да имените его!» «Чем бы голову держать уклонно, а речь вести покорно?» «Ровно казак кверху глядит!» «Станет фертом!» «Ноги-то азом распялит!» «Что тут хорошего?» «По моему рассуждению, матушка!» «Сказала на то Марья Гавриловна!» «Если человек гордится перед слабым, да перед бедным, нехорошо!» Недобрый тот человек. А кто перед сильным да перед богатым Высоко голову несет? Добрая слава тому. — Хорошо так судить вам, Марья Гавриловна. Как делов у вас нет никаких? — ответила Манефа. — А у Потапа и торговля, и горянщина, Суда на Волге и вдоволь наемного народу. Значит, начальство... Всегда может привязку ему сделать. От того и не след бы ему огрызаться. Опять же в Писании сказано, «Всяка душа власти повинуется». Чего еще? За непокорство не хвалю его, За гордость проклятую. А то, что говорить? Человек добрый. Он ведь, сударыня, если по правде говорить, только страх на всех напускает, а сам вот вовсе не страшен, не грозен. Ну а любит, чтоб боялись его. Как вздумает, кого настращать, и не знает, чего насулит. А потом ничего не сделает. Добро да еще, пожалуй, сделает. Вот с начальством тут уж другое дело. «Не ладит?» — спросила Мария Гавриловна. «Всяко бывает», — ответила Манефа. «Теперь губернатору знаком, в чести у него в милости. Мало это начальники забежать и не смеют. Да ведь губернатор не вечен. Смениться может, другой на его место сядет. Каков-то еще будет». Опять же, наше дело взять обительское. В губернии все знают, что тапам скиты держатся, что он первая за нас заступа, и по всем нашим делам коренной ходатай. Ну, как за гордыню-то его, да на все скиты холодком дунут. Куда пойдем? Теперь же где не послышишь строгости. Скиты заряд моленны печатают, Старцев да старец по дальним местам рассылают. Силен и славен был Иргиз. И с тем покончили. Лаврентьев порешен. В Стародубье Иргизские скиты были в нынешнем Николаевском уезде Самарской губернии, Лаврентьев монастырь в Гомельском уезде Могилевской, Стародубские слободы в Новозыбковском уезде Черниговской губернии. Мало что осталось. И на заводах. Демидовские заводы на Урале. И на Дону. Везде утеснение. Здесь пока мест Бог милует. А надолго ли кто может сказать? Пожалуй, нашему Керженцу близка череда. По теперешнему гонительному времени... Надо бы Потапу Максимычу со всеми ладить. Большое ли начальство, малое ли, В черный день всякое сгодится. Ох, сударыня Марья Гавриловна, Настали дни, писанием прореченные, Искупающее время, Яко дни зли суть. Тут не гордостью озлоблять, Ублажать надо всякого, Поклоняться всякому, были бы милостивы, а он? Говорить ему станешь, ругается, просить станешь, хохочет. На медниках перед Масленой у него гостила я. Христом Богом молила повеселить чем-нибудь исправника, был бы до нас подобрее, а он, прости Господи, ржет себе ровно кобыла навес. ослыхала я, матушка, комарову с царская грамота дана, чтоб никогда не рушить его?» — спросила Мария Гавриловна. «Говорят, такая грамота есть у Игнатьевых». «Нет такой грамоты, сударыня», — ответила Манефа. «Посулили, да не дали». «А чего же так?» — спросила Мария Гавриловна. А вот какое было дело, — начала Манефа рассказывать. Без малого сто годов тому, когда еще царица Катерина землю держала, приходил в здешние места на каменный вражек старец Игнатий. Роду он был боярского, потемкиных дворян. Служил в полках, в походах бывал, с туркой воевал, с прусаками. А как вышла дворянам вольность — не носить государевой службы до смерти, в отставку вышел и стал ради Бога жить. Вспомнил он тогда рода своя, как в на выгонительные времена деда его Смольяне, отец Передони да отец Ефрем из роду Потемкиных. Бегая церковных новин, укрылись в лесах керженских и поставили обитель поблизости с Кита Шарпана, И до ныне то место знать, и до сели, зовется оно Смольяны, потому что туда приходили на житье смольяне Потемкины ины иных боярских родов, и жили тут до Петеримого разоренья. Пометуя их, поревновал отец Игнати по старой вере. и иночество надел, и в Комарове обитель завел. С первоначалу-то обитель мужской была. По блаженной же кончине отца Игнатия старцы в рознь разбрелись. а часовня до да кельи Игнатьева строение достались сродницы его, тоже дворянского рода, и ренархой звали. С той поры и зачалась женская обитель Игнатьевых. В живе еще был отец Игнатий, как сродник его, Потемкиных же роду. У царицы выслужился и стал над всеми князьями и боярами первым российским боярином. Тем временем прилучилось батюшке отцу Игнатию в Петербурге за сбором быть. Отыскал он домой именитого сродника, побывал у него. Тот ему возрадовался и возлюбил старца Божия. Много беседовал с ним про старую веру и про наши леса кержинские. И говорил тот великий боярин отцу Игнатию, «Склони ты мне, старче тамошних староверов, на новые места идти, которые места я у турка отбил. Житье, говорит, будет там льготное и спокойное. Земли, говорит, и всяких угодьев вдоволь дадут». Лет на двадцать ни подать и не надо, ни рекручены. Каждому, говорит староверу, казны на проезды и обзаведение дадут. Церкви себе стройте, монастыри заводите, попов сколько хотите держите и живите себе на всей своей воле. И будет, говорит, на те льготы вам от царицы выдана грамота, навеки нерушимая». «Такие милости!» — великий боярин сулил. Батюшка-отец Игнатий обещался ему здешний народ приговаривать на новые места идти. И великий боярин Потемкин с тем словом к царице возил его. И она, матушка, с отцом Игнатием разговор держала, про здешнее положение расспрашивала и к руке своей царской старца Божия допустила». Воротясь на Керженец, стал отец Игнатий здешний народ на новые места приговаривать. Охотников объявилось довольно. Да спознали по скорости, что великий боярин Потемкин старовером ловушку подстроить хотел. Такие же речи у него со стародубскими отцами велись. Был в стародубье тогда инок Никодим, через него то дело происходило. И тот Никодим под власть великороссийских архиереев подписался. Как спознали о том здешние христиане, про новые места и слышать не захотели. А тут по скорости боярин Потемкин помер. Тем и дело разошлось. Так, видите ли, сударыня, была-то грамота на одном посуле. Народ уже уверение ради говорится, что лежит такая у Игнатьевых. А ее никогда не бывало. «Зачем же народ в обмане держать?» Резко взглянув на манефу, спросила Марья Гавриловна. «Крепче бы в истинной вере стояли», — «спокойно ответила игуменья. «Бывает, сударыня, что церковные попы учнут мужикам говорить». А иной раз сам Архиерей приедет да скажет. Ваша девера, царю не неугодно. Подумайте, каково это слово? Легко ли его вынести? А как думают мужики, что лежит у Игнатьевых государева грамота? Вера-то у них тем словам и не имется. Повалятся архиерею в ноги, дав в голос и завопят, как родители жили, так и нас благословили. Оставьте нас на прежнем положении, а сами себе на уме. Не обманешь, дескать, нас, не искусишь чьими словами. Знаем, что в старой вере ничего нет царю противного, на то у Игнатьевых и грамота есть. И дело с концом. А мужикам внушено, чтобы они про ту грамоту зря не болтали. А ты ему дескать. И теперь любого из них, хоть повесь, хоть в землю закопай, умирать станет. Программа ту слова не выронит. Стало бы деревенский-то усердный к скитам? Спросила Мария Гавриловна. Усердный. С горькой усмешкой воскликнула Манефа. «Иуда Христа за сребреники продал, а наши мужики за ведро вина и Христа, и веру продадут, а скиты на придачу дадут». «Отчего же они так крепко тайну держат?» спросила Марья Гавриловна. «А им внушено, что в грамоте про ихние земли поминается, чтоб тем землям за ними быть». «Веки вечные!» — сказала Манефа. «По здешним местам ни у кого, ведь крепостей на землю нет. Народ все набеглый. того и дорожат Игнатьевой грамотой». «По-моему, неладно бы делать так, матушка», — сказала Мария Гавриловна. «И ложь во спасение бывает, сударыня», — перебила Манефа. Народ темный, непостоянный. Нельзя без того. Задумалась Мария Гавриловна. Вот теперь Оленевское дело подымается, — молвила Манефа. Боюсь я того дела при нынешнем времени. — Что за Оленевское дело, матушка? — спросила Мария Гавриловна. «А вот какое дело!» — начала Манефа. Лет пять, либо шесть тому назад. Одну Оленевскую старочку на Дону в Острок посадили, за то, что со сборной книгой ходила. А в книге было прописано «Сборде тот, на дом Пресвятой Богородицы, честного и славного ее успения, в обители Нифонтовых, скита Оленева». Но известное дело, ходила эта старочка безо всякого паспорта, по простоте. До Петербурга дело дошло. И решили там дознаться, что за обитель такая Нифонтова. По закону ли она ставлена? Да потому ж дознаться и обо всех скитах керженских. И то дело шестой год лежит в губернии, от него беспокойства нам не было. А теперь слышим... Оно поднимается. Слышно еще будто и насчет шарпана вышел указ. «Какой-то злодей, прости, Господи!» Послал доношение. В шарпанском дискету Казанскую икону Пресвятой Богородицы Особне чествуют. На ее де праздники много в шарпан народу сбирается, Старообрядцев и церковников, И на тех, где праздниках старицы шарпанской обители поставляют кормы великие. А во время декормов читают народу про чудеса, а то иконы бываемые. И от того, многие от церкви отшатились. Правда ли, нет ли, а слухи пошли, будто велено Казанскую из шарпана взять. Сбудется такое дело. Конец керженцу. Пристанет тогда наше житие пространное. Отчего ж с китом настанет конец, коли шарпаны возьмут икону казанскую? Спросила Марья Гавриловна. — Икона-то, сударыня, чудотворная, — ответила Манефа. Стояла она в комнате у царя Алексея Михайловича, когда еще он пребывал в благочестии. От него, великого государя, Соловецкой киновии она вкладом жалована. Когда же Соловецкие отцы не восхотели ни коновых новин приятий и укрепились за отеческие законы и церковные предания, тогда в Соловках был иноксхим не Старец чудного и высокого жития, Крепкий ревнитель древнего благочестия. По вся ноши, со слезами молился он Перед той иконою, Прося Бога и Пречистую Богородицу, Да избавит святую Кеновию От разорения облежащих воев. Ночью же На Вселенскую Субботу Всемирного Христиан Поминовения Преднеделью Мясопустную Бысь тому Старцу Арсению чудное видение. Изыди глаз от иконы, Гряди за мною, старче, Ничто же не сумняся, И где аз стану, Там создай обитель во имя мое. И пока сия икона будет в той обители, Древлее благочестие в онной стране Процветать будет. И по сём гласе Поднялась икона на небеса. В ту же ночь монах, Никифеоктист именем, Поревновав Иуде Искариотскому, Возвестил Игемону, ратию святую обитель обложившему, что в стене монастырской есть пролаз. Царские воины, по слову предателя, вошли через тот пролаз в обитель и учинили в ней великое кровопролитие. И Инокожесхимника Арсения Господь от напрасной смерти соблюл. Когда же воевода перевез старца Арсения с другими отцами на берег, тогда заступлением Пресвятые Богородицы избег он руки мучителевы и, пришед в лес, узрел казанскую чудотворную икону по облакам ходящую. Пошел за нею старец, дивясь бывшему чудеси. А деревья перед ним расступаются. Болото перед ним осушаются, через реки проходит Арсений, яко посуху. И как древний Израиль приведен бысть с толпом небесным в землю обетованную, такой старец Арсений, тою святою иконую, приведен бысть в леса керженские, чернораменские. На том месте, где опустилась икона на землю, поставил он обитель, Шарпанскую. И та икона поныне в той обители находится. Пока тама стоит по тех пор, По глазу Богородицы, Наши скиты целы и невредимы. Возьмут иконы из шарпана, Всем скитам наступит конец, И место свято запустеет. «Бог милостив, матушка», Начала была Мария Гавриловна. «Истину сказали, что Бог милостив», — перебила ее манефа. «Да мы-то окаянные, немало грешны». «Стоим ли мы того, чтобы он нас миловал?» «Смуты везде. Споры, свары, озлобления. Христианское ли то дело?» «Хоть бы эту австрийскую квашню взять». «Каков человек попал в епископы?» «Стяжатель!» «Благодатью святого духа ровно горохом торгует». «Да еще правду ли, нет ли, обносятся слухи, что в душегубстве повинен». «За такие ли дела? Богу нас миловать. «Ах, матушка, забыла я сказать вам!» — спохватилась Марья Гавриловна. Потап-то Максимыч сказывал, что тот епископ Чуть ли во строк не попал. Красноярский скит, знаете? Бывать там не бывало, и отцов тамошних не ведаю, А про скит как не знать, — ответила Манефа. Далек от Селева, за Ветлугой на устье. На прошлой неделе тамошних всех забрали, Продолжала Мария Гавриловна. На фальшивых деньгах попались. Потап Максимыч так полагает, что епископу плохо придется. С красноярскими дестарцами взят его посланник. За какими-то делами в здешние леса его присылал. Стуколов какой-то. Сверкнули очи манефы, сдвинулись брови, легкая дрожь по губам пробежала и чуть заметная бледность на впалых щеках показалась. Поспешно опустила она на глаза креповую наметку. Не примечая, как подействовало на игумене упоминание про Стуколова. Марья Гавриловна продолжала рассказывать о Красноярской братии. Тот Стуколов где-то неподалеку от Красноярского скита Искал обманное золото, и в том обмане заодно был с епископом. Потому Потап Максимыч и думает, что епископ и по фальшивым деньгам не без участия. это очень на них. «Пускай бы, — говорит, — обоих по одному канату за уральские бугры послали. Пусть бы там настоящее государево золото, а не обманное копали». А игумна Потап Максимыч жалеет и так полагает, что попал он безвинно. Не ответила Манефа, хоть Марья Гавриловна приостановилась, выжидая ее отзыва. — И благочестивый старец, — говорит про него Потап Максимыч, — и души доброй, и хозяин хороший, — продолжала Марья Гавриловна. Должно быть обманом, под такое дело подвели его. «Где же они теперь?» Как бы из-за очнувшись, спросила Манефа. «Во строги, матушка», — ответила Марья Гавриловна. «Пятьдесят человек, слышь, прогнали. Большая переборка идет». «Ох, Господи!» С тяжелым вздохом молвила игуменья. и не смогла дольше сдерживать волнение, облокотилась на стол и закрыла ладонью глаза. «Что с вами, матушка?» озабоченно спросила ее Марья Гавриловна. Помолчала Манефа и промолвила взволнованным голосом. О брате вздумала. Потап на ум пришел. Знался он с отцом-то Михаилом, С тем красноярским игумным. Постом к нему в гости ездил. С тем... Ну, с тем самым человеком. И, не договорив речи, смолкла Манефа. «Со Стуколовым!» — подсказала Марья Гавриловна. Опять же на Фоминой неделе пота посылал с письмом к отцу Михаилу, того детину но как бишь его? Забываю все, — говорила Манефа. Марью Гавриловну теперь в краску бросила. У ней речь не вяжется, у ней слова с языка не идут. — Вот что в приказчике-то взял к себе, — продолжала Манефа. — Еще к вам на Радуницу с письмом заходил. Алексеем не как зовут. — Ни слова, Марья Гавриловна! Замолчала и Манефа. — Ну, как брать не на это письмо, да в судейские руки попадет! По малом времени зачала горевать игуменья. По такому делу всякий клочок в тюрьму волочит. А у приказных людей тогда и праздник. как богатого человека к ответу притянут. Как не притянуть им Потапа? и осетр не каждый день в ихний невод попадает. При его-то спеси, при его-то гордости. Да легче ему дочь, жену схоронить. Легче самому, живому, в могилу лечь. Не пережить Потапу такой беды. — Не беспокойтесь, матушка, — утешала манефу Мария Гавриловна. — При мне, как я в Осиповке была, то письмо в целости назад воротилось. — Как так? — спросила обрадованная игуменья. — Тот, что этот приказчик приказчикот не доехал. Отвечала Мария Гавриловна, отворотясь от манефы и глядя в окошко. Дорогой проведал, что старцев забрали. Он и воротился. «Слава тебе, Господи! Благодарю Создателя!» Набожно перекрестясь, молвила манефа. «Эки дела-то! Эки дела, продолжала она, покачивая головой. В обители, во святом месте, взамен молитвы до поста, Чем вздумали заниматься? Себя топят, и других вомут тянут. Всем теперь быть в ответе. Всем страдать. — Чем же все-то виноваты, матушка? — спросила удивленная, речами игуменьи, Марья Гавриловна. — Правый, за виноватого не ответчик. — Скидская беда, не людская, сударыня. — И без вины виноваты останемся, — сказала Манефа. Давно на нас пасмурным оком глядят. Давно обители наши в конец порешить задумали. Худой славы про скиты много напущено. В какой-нибудь захудалой обители человек без виду, без паспорта. Попадется? Про все скиты закричат. Что беглами, полнёхоньки. Согрешит негде девица, И выйдет дело наружу. Ровно в набат про все скиты забьют. Распутство там, разврат непотребный. Много напраслены на обители пущено. Много... А тут такое дело, как Красноярское. Того и гляди, на всех оно беду обрушит. И все-то одно к одному. И соборная книга Леневская, и шарпанская икона, и красноярское дело. Всех погубят. Все скиты, все обители. «Да разберут же правду, матушка». Разве можно наказывать невиноватого? – возразила Мария Гавриловна. Можно, – с жаром сказала Манефа. По другим местам нельзя. В Скитах можно. Давно бы нас разогнали, как Иргиских. Давно бы весь Керженец запустошили. Если бы мы без бережи жили, да не было бы у нас сильных благодетелей. «Подай, Господи, им доброго здравия и вечного души спасения!» Замолчала на короткое время Манефа и опять зачела. «Велик и славен был Иргиз, не нашим керженским обителям чита. а в чьих руках теперь?» «Давича спросили вы про царицуну грамоту. Не бывало у нас такой грамоты. А там...» На Иргизе. Была. Царь Павел Петрович нарочно киргизским отцам своего генерала присылал. Рунич был по прозванию. С милостивым словом его присылал. Три тысячи рублев на монастырское строение жаловал. И грамоту за своей рукою отцу Прохору дал. А тот отец Прохор... Сам был велик человек, сам из царского рода. Слыхали, чай? Прохор — игумен Нижневоскресенского Иргизского монастыря. Лицо весьма загадочное. Он пришел на Иргиз, будучи еще молодым человеком в 80-х годах прошлого столетия и умер в 30-х нынешнего. Обладал огромным богатством. находился в близких и каких-то таинственных сношениях с некоторыми вельможами Екатерины, Павла и Александра Первого. К нему-то император Павел Петрович в 1797 году присылал Рунича. Про него между старообрядцами ходили слухи, будто он сын грузинского царя. Другие называли его даже сыном императрицы Екатерины II. В самом же деле Прохор был сын богатого купца Калмыкова. Отношение к нему императора Павла объясняются тем, что Прохор сужал его значительными суммами, когда Павел Петрович был еще великим князем. «Слыхала, матушка, как не слыхать?» отозвалась Мария Гавриловна. «А когда шло дело, не помогли Иргизу, не царская грамота». не царская порода отца Прохора, продолжала манефа. В живе был еще отец от Прохор, как его строение Воскресенский монастырь порушили, которых старцев Сибирь, которых на Кавказ разослали, а монастырь отдали тем, что к Никонианам преклонились. «Это Иргиз, а мы что перед ним?» Все едино, что комары да малые мушицы. Вздумают порешить. Многих разговоров с нами не поведут. И постоять-то здесь за нас некому. На Иргизе, когда монастыри отбирали, хоть народное собрание было. Не хотел тогда народ часовин отдавать. Водой на морозе, из пожарных труб. Людей-то тогда разгоняли. А здесь что? Послушали бы вы, сударыня, что соседушки наши любезные толкуют? Прошлым летом у Глафириных, но в устаю рубили. Так ронженские ребята, да Елфимовские, смеются с галками-то. В Заволжских лесах местных плотников нет. Они приходят из окрестностей Галича, а чего и зовутся галками. «Строй, — говорят, — строй хорошенько. Келениц-то скоро разгонят. Хоромы те нам достанутся». Вот что у них на уме. Христианами зовутся. Сами только и дышат обителями. Без нашего хлеба-соли давно бы с голоду перемерли. А вот какие слова говорят. Теперь лебезят, кланяются. А случись невзгода, пальцем не двинут, рта не разинут. Не то, что скиты, Христа Царя Небесного, за ведро вина продадут. Ну уж это, матушка, кажется, вы на них напрасно, заступилась Марья Гавриловна. Давно живу с ними, сударыне. Лучше вас знаю их лоботрясов. С досадой прервала ее Манефа. «Из-за чего они древнего благочестия держатся? Спасения ради? Как же не так? Из-за выгоды. Из-за одной только мирской, житейской выгоды». «Надо правду говорить», — продолжала Манефа, понизив голос. «От людей утаишь». От Бога не спрячешь. Ины матери с молоду баловались с ребятами, грешили. Плоть сударыня сильна в молодые годы бывает. Слаб человек. Не всякому дано плоть побороть. Ну вот, старые-то дружки давно поженились, семьями обзавелись. А с матерями ладов не рушат. Не в ту силу говорю, Чтоб матери в старых грехах с ними пребывали. А ведь и под черной рясой, И на старости лет молодая эта любовь Помнится. Смолкла на минуту игуменья, И потом сдержанным голосом, Отчеканивая каждое слово, продолжала. И подати платят за них. И сыновей от солдатчины выкупают, и деньгами сужают, и всем. Вот от чего деревенские к старой вере привержены. Не было б им от скитов выгоды, давно бы все до единого в неконианство своротили. Какая тут вера! Не о душе, Обмашне своей родеют. Слабы, но не люди пошли. Нет поборников, Нет подвижников. Забыв Бога, Золотому тельцу поклоняются. Горькие времена, сударыня, Горькие... «Неужели в самом деле с китам конец наступает?» В сильном раздумье после долгого молчания спросила Марья Гавриловна. «Ах, все к тому идет!» Покачав головой со вздохом, ответила Манефа. «Как же вы тогда, матушка?» Озабоченно, глядя на игуменью, спросила Мария Гавриловна. «Признаться сказать, давненько я о том помышляю», — молвила Манефа. «Еще тогда, как на Иргизе зачали монастыри отбирать, решила я сама про себя, что рано или поздно ли о такой же участи не миновать и нам, Ради того, кое-чего загодя распорядилась, Чтоб перемена врасплох не застала. «Что же вы сделали, матушка?» Спросила Марья Гавриловна. «А, видите ли, в чем дело?» Сказала Манефа. «И на Иргизе, и в Слободах, и в Лаврентьеве Всех несогласных принять, попов — Великороссийскими архиереями благословенных по своим местам разослали. На родину, значит. Кто где в ревизию записан, там и живи до смерти. По другим местам ездить не смей. Когда до наших скитов черед дойдет, с нами тоже сделают. Потому и сама я в Купчихе к нашему городку приписалась. и матерей, который получше да полезнее, туда же, в мещанке, приписала. Когда керженцу выйдет решение, нашу обитель чуть не всю в один город пошлют. Там и настроим мы домов к одному месту. Может, позволят и здешнее строение туда перевесть. Часовни хоть не будет, а все же... Будем жить в купе. Не станет нынешнего пространного жития. Что же делать? Не так живи, как хочется, а как Господь благословит. И не я одна так распорядилась. Во многих обителях и в здешних, и в Оленевских, и в Улангерских тоже сделают. В купе-то всем жить будет отраднее. «А мне-то как быть тогда, матушка?» Тревожно спросила Марья Гавриловна. «Вам, с сударыня, беспокоиться нечего. Ваша статья иная», — сказала Манефа. «Не в обители живете. Имени вашего в списках нету. Путь вам чистый на все четыре стороны». «А как меня в Москву вышлют?» Да выезд и запретят. Тогда что? Жить в Москве для меня смерти горчей. Сами знаете, говорила взволнованная Марья Гавриловна. Не сделают этого, молвила Манефа. Как не сделают, возразила Марья Гавриловна. Про Ирги вспоминали вы, а в Казани я знаю купчиху одну. Замошникова по-муже была. А вдовевши, что мое же дело, поехала она на Иргиз погостить. Там в Покровском монастыре игумене матушка Надежда, коли слыхали, теткой доводилась ей. «Знавала я матушку Надежду, как не знать», — молвила Манефа. «Знакомы были, письмами обсылались. И племянницу-то ее знала». Года у тетки она не прогостила, как Иргизу вышло решение, — продолжала Марья Гавриловна. И переправили Замошникову в Казань, и запретили ей из Казани отлучаться. А родом она не казанская, и схвалы не была выдана. За Казанским только замужем была, как я за Московским. — Ну, как со мной тоже сделают. В Москву как сошлют. «Подумайте, матушка, каково мне будет тогда?» Призадумалась Манефа. «Да, и так может случиться», — сказала она. «Вам бы, сударыня, к нашему же городку в купечество записаться. Если б что и случилось, вместе бы век дожили». «Схоронили бы вы меня, старуху!» «Капитал объявлять надо!» — молвила Марья Гавриловна. «Известно!» — подтвердила Манефа. «А капитал объявить? Надо торговлю вести!» — сказала Марья Гавриловна. «Зачем?» — возразила Манефа. «Наш городок махонький, а в нем более сотни купцов наберется». А много ли, вы думаете, в самом-то деле из них торгует? Четверых не сыщешь. Остальные столь великие торговцы, что перед Новым годом бьются, бьются сердечные, по миру даже, сбирают на гильдию. Кто в долги выходит, кто последнюю дежонку с плеч долой, только б на срок записаться. Зачем же это? с удивлением спросила Марья Гавриловна. «Оставались бы в мещанах, кули нет капитала». солдатчин это ухорониться, ответила Манефа. Рекрутские то квитанции, но не вид дороги стали. Да и мало их что-то. А как заплатил гильдию, так и не бойся, не бритого лба, ни красной шапки, которые сродников много имеют». В складчину гильдию-то выправляют. В одном-то капитале иной раз душ пятьдесят мужских записано. Всего тут есть. И купецких сыновей, и купецких братьев, и купецких племянников, и купецких внуков. А коль скоро все из лет выйдут, тогда и гильдию больше не платят. В мещанах остаются. Это то не в пример дешевле квитанции обходятся. Особенно коли много с родства к одному капиталу приписано? ха, -ха, -ха Ну, меня-то пускай в солдаты не забреют! усмехнулась Марья Гавриловна. А коли мне капитал выносить, так уж надо в самом деле торговым делом заняться. Я же по третьей не запишусь. Вам надо по первой, молвила Манефа. Как же можно в третью с вашим капиталом? «А в вашем городу по первой-то много ли приписано?» — спросила Марья Гавриловна. По первой!» — усмехнулась Манефа. «И по второй-то сроду никого не бывало!» «Какой наш город?» «Слава только, что город хуже деревни!» «То-то и есть!» — молвила Марья Гавриловна. Не то что по первой, по второй. Если припишусь, толков немало пойдет. А как делов-то не стану вести? На что же это будет похоже? «Какими же вам, Марья Гавриловна, делами заниматься?» Сказала на то Манефа. «Дело женское, непривычное. Какие вам дела?» «Да хоть бы на Волге...» «Пароходы завести», — подняв голову с живостью, молвила Марья Гавриловна. «Пароходное дело хвалят. У брата тоже бегают пароходы, и большую пользу он от них получает». «Куда вам с пароходами, сударыня?» — возразила Манефа. «И мужчине не всякому такое дело к руке приходится». «Приказчика найду!» — молвила Марья Гавриловна. «Разве что приказчика!» — сказала Манефа. «Только народ от но каков стал! Совести нет ни в ком, как раз оберут!» «Эх, матушка, будто на свете уж и не стало хороших людей!» «Попрошу, поищу!» А вось честный навернется. Бог милостив. Потапа Максимыча попрошу. Вот на похоронах познакомилась я с Колышкиным, Сергеем Андреевичем. Потап же Максимыч ему пароходное дело устроил. А теперь подите-ка вы. По всей Волге гремит имя Колышкина. Слыхала про него. — отозвалась Манефа. — Дела у него точно, что хорошо идут. — Благословите-ка, матушка, — молвила Мария Гавриловна. — На что? — спросила Манефа. — Капитал объявлять, пароходы заводить, приказчика искать, — сказала Марья Гавриловна, весело глядя на Манефу. «Суета!» — сдержанным, но недовольным голосом молвила игуменья, однако, немного помолчав, прибавила. «Бог благословит на хорошее дело!» «Да ведь сами же вы, матушка, и гильдию платите, и их очислитесь!» «Мое дело другое, сударыня!» «Ради христианского покоя это делаю!» Ради безмятежного жития. По неволе так поступаю. А вы человек вольный. Творите волю свою, Якоже хощите. А я было так думала, Что нам вместе жить, Вместе и помереть. Больно уж привыкла я к вам. Что ж, и я возле вас в городу построюсь. Будем неразлучны», — сказала Марья Гавриловна. «Разве что так», — ответила Манефа. «А лучше бы не дожить до того дня», — грустно прибавила она. «Как вспадет на ум, что раскатают нашу часовню по бревнышкам, разломают...» Наши уютные келики сердце так и захолонет. А быть, беде, быть. Однако ж засиделась я у вас, сударыня, пора и до кельи брести. И, простившись с Марьей Гавриловной, тихими стопами побрела игуменья, К своей стае Из растворенных окон киларни Слышались голоса То московский посол Комаровских белиц Петь обучал Завернула в киларню манефа Послушать их